Глава 20. Путь до замка Бордо прошёл без происшествий. Внутрь же самого замка я проник по стене. Да, именно так. Разумеется, не самостоятельно. Мы заранее договорились о месте, где меня будет ждать их человек и скинет банальную верёвку. Ах, ну и что куда более важно, они деактивируют на время артефакты, что могут стереть меня в порошок. Разумеется, всё время подъёма Я внимательно наблюдал за стеной магическим зрением, отслеживая момент активации артефактов и готовый в любой момент убраться отсюда куда подальше. Не хотелось бы помереть в такой глупой ситуации, доверившись малознакомым людям. Пришлось, правда, перед этим восхождением немного подождать. Каким бы доверенным человеком ни был тот, кто стоял на страже, ноги активировать защитные артефакты ему не доверили. Только лорды и его сыны имели подобное право. То, что сперва доложили мы ему дяде, а лишь после его прихода я забрался внутрь. Сложно и муторно? Да, но зато безопаснее, особенно против всяких шпионов, что наблюдают за воротами замка. Зачем лишний раз рисковать и попадаться им на глаза? Я догадываюсь, что можно было бы всё сделать куда проще. У Бордо точно должен быть запасной тайный ход из замка. Вот только если бы они показали его мне, Я бы сильно в них разочаровался. Такую несуетную глупость, как дать беспрепятственный проход в свой замок магу теней, они не могли совершить. И мне важно, что я внук герцога. Мы с ними слишком мало знакомы. А даже будь они абсолютно уверены во мне, то можно ли так же сказать и про будущие поколения? Я ведь обязательно оставил бы записи о подобном тайном ходе. И кто знает, когда ими могли воспользоваться. Ну да ладно. Отложу мне надолго мою параною. Пора отправляться на встречу с моим дедом. По словам дяди, он меня уже ждал в своём кабинете. Сам кабинет ничем особенным не отличался от его собратьев, разве что приличное количество гербов бордо. Но это и так понятно. Не могут дворяне без них. Доброго дня. Кивнул я, встретившись взглядом с дедом. И тебе, внучок, хмыкнул он, не вставая из-за стола. Знаю, тебя-то пришёл сюда не для того, чтобы попить чаю и провести несколько светских бесед. Давай тогда перейдём сразу к делу. Не вопрос, пожал я плечами. Роли перешёл на нашу сторону. Что? Одновременно воскликнули отец и сын, вскочив со своих мест и замерв на месте. Видели бы вы сейчас своё лицо. Не смог удержаться я и захохотал. Что? «Не смешно ведь!» Наконец отмер старший Бордо. А я и не шутил. Прекратил свой смех. Рули лишился магии и вскоре передаст свой титул дочери. Она же поддержит нас войсками. «Но как это возможно?» «В смысле...» Замялся дед. «Если он по какой-то причине лишился магии, то такие случаи обычно недолговременные, и вскоре все вернется на круги своя». «Не вернется», — покачал я головой. «Уж об этом я позабочусь. Да, этот состав еще не до конца изучен, да и столь длинный срок действия нужно проверять на практике, но по теоретическим выкладкам профа все должно быть в порядке, а я профессору доверяю». По его словам, в его магии больше никогда не суждено выйти за пределы источника. Даже если он полностью заменит свою кровь, избавившись от яда, уже ничего не изменить. Разве что он не найдёт антидот, который естественно есть у меня. Я бы не стал хранить яд, от которого у меня нет противоядия. Кто знает, когда его захотят использовать на тебя. Ну давать его в руки Роули? Я ещё не сошёл с ума. А сам он не сможет его разработать, даже если узнает состав яда, то просто не сможет добыть его ингредиенты. необходимые для создания протоядия. Как это получилось? Наказание свыше настигло его. Не стоило ему пытаться полностью уничтожить род потомков богини. Хель бывает крайне мстительной особой и не особо следит за временем. Рано или поздно, но наказание настигает виновного. Я решил продолжить гнуть свою линию с богиней и валить всё на неё. Оптимальный вариант, который заодно даст защиту и моим потомкам. Даже если информация о лишении герцога Роули магии и всплывет, что вполне вероятно, то все узнают заявленную мной причину. Это скроет истину и в то же время начнет отпугивать всех желающих навредить моему роду. Обожаю подобные долгоиграющие многоходовочки». «Да уж», присвистнул Бордо. «Я думал самолично его убить, но после такого...» Это станет для меня облегчением. Передернула дядю. Не хочу даже представлять, каково это лишиться магии. Переход на нашу сторону герцогства Роулия это отличная новость. Вот только боюсь, этого будет мало. Вздохнул Рудольф, резко садясь на своё кресло. Мало? удивился я. Мне казалось, вы с ним сильнейший герцог и королевство. Не говоря уже о ваших союзниках. Так-то оно так, но не всё так просто. Уже сейчас наши силы невероятно велики. Мы при желании сможем захватить всё королевство, кроме одного города. Столица? Верно. С ней не всё так просто. Особенно когда дело дойдёт до дворца. Ты ведь там уже был, и как тебе он? Ну, не сказал бы, что выглядит настолько защищённым. Почесал я подбородок. И ты прав. Но это только на первый взгляд. Просто ты не видел его переход в осадное положение. Тогда всё кардинально меняется. А все твои предки, они были теми ещё проноиками. Впрочем, это не удивительно, усмехнулся он. Постарались они на славу. Его настоящие стены спрятаны под землёй. Творец превратился в настоящую неприступную крепость. «Сейчас практически вся армия королевства сосредоточена в столице. И не стоит забывать о том, что прямо под дворцом располагается мощнейший магический источник в королевстве. Не говоря уже о еще парочке масштабом поменьше, в черте города не зря именно это место было выбрано как столица. Вернее, сначала был построен королевский замок, а уже вокруг него стала возникать столица. Перебил отца Грегор. Кхм, простите». Просто очень люблю историю. Это да. Но в целом сын прав. В защите у них сильное преимущество. Потери будут невообразимые. Так, может, и лучше переждать, пока войска от отшлют из столицы, уточнил я. Как будет проще? Зная короля, ждать придётся ещё полгода. Нет, слишком долгий срок. У нас нет на это времени. Уже сейчас начинают гулять слухи о моём восстании. Да, мы могли бы использовать это, чтобы дождаться посланную им армию и разгромить её здесь, ослабив. Но стоит ли это делать? Что ты имеешь в виду, отец? спросил Грегор. Так ведь и вправду было бы проще. Защищаться всегда выгоднее и безопаснее. Так мы понесём куда меньше потерь. Им не взять наш замок. Твоя правда, но не учитываешь ещё кое-что. Принимать бой на своей территории не всегда лучшая идея. «Только представь, сколько крестьян убьют и сколько деревень пожгут их войска, прежде чем доберутся до нашего замка, а?» — посмотрел старик на своего сына. «Ну-ка», — тихим голосом ответил он. «Но мы ведь можем всех крестьян эвакуировать. А деревни отстроим позже». «Ты прав. Но это была лишь одна из причин, не самая значительная. Не думаешь о последствиях». Сейчас ты мыслишь как обычный аристократ, но никак не как герцог и тем более король. Поэтому я до сих пор и не передал тебе свой титул. Подумай, если мы уничтожим сейчас большую часть армии королевства, то что произойдет потом? Лорес нападет на нас? Подойдя к шкафу с книгами и немного подумав, ответил он. Маловероятно. У них сейчас своих проблем хватает, чтобы отвлекаться на Лирум. Да и с нынешним королём я смогу договориться, покачал я головой. Крестьянин прав, хотя и не совсем. Видя нашу слабость, они могут не удержаться. Слишком велик соблазн разобраться со своим старым недругом. Но есть куда более неприятные последствия. Ладно, обычные люди, махнул он рукой. Потом новых наберём. Но вот маги, Не говоря даже об их малочисленности и сложности обучения. Не забудь, что большинство из них — это чьи-то сыновья, отцы, братья. И эти кто-то тоже маги, обладающие силой. Зачем настраивать против себя половину магов королевства, едва взойдя на престол? Война есть война. Но все же такое не забывается и не прощается. «Ты прав, отец», — резко развернулся дядя. Ну что тогда предлагаешь? Оптимальным вариантом было бы тихое проникновение во дворец и устранение короля, но это невозможно. Уж точно не во дворце. Туда не проникнуть малыми силами. Даже мне, уточнил я, налив себе воды из графина. Особенно тебе, хмыкнул он. Уж то, что ж, что о собственной способности Хэллы изучили лучше всего. И защита как раз против магов теней там наиболее хороша, без вариантов. Разумно. В своём замке я уже сейчас пытался заблокировать все возможные пути проникновения. И естественно, что о магах теней подумал сразу же. Вот только у меня не было по-настоящему действенных способов противостоять им. А вот у моих предков было куда больше времени на исследования способов противостоять этому. Лись, я их не уважать за это. Печально, вздохнул я, ставя стакан на столик рядом. Всё было бы куда проще, будь возможность решить всё одним махом. Оптимальным было бы сосредоточить войска вокруг столицы, связав их боем и пробиваться на одном направлении. Но для такого шага у нас просто недостаточно сил. Тяжко вздохнул старик. Но вы ведь планировали переворот и раньше. Разве не учитывали подобный вариант? Решил уточнить я. Раньше было проще. Просто сделали бы всё во время немногочисленных выездов короля. Такое редко бывает, но всё же шансы были. Но эти демоны испортили все планы. Уверен, ещё минимум год король не захочет выбираться из дворца. Если вообще теперь из него нос высунет. особенно после гибели сына. Других вариантов, кроме штурма, просто не осталось. Как насчёт предательства внутри города? Ведь наверняка есть те, кто за звонкую монету готов сменить господина и открыть нам ворота. О подобном я в первую очередь подумал. Ухмыльнулся дед, понимающе кивнув мне. Внутри достаточно моих людей, что могли бы это сделать, и любящих золота людей тоже хватает. Вот только ничего не получится. Если город перейдет на осадное положение, то все ворота запечатаются лично королем и не откроются без его повеления. Параноики, я же говорил. Не забывай своих предков. Они продумали практически все варианты. Лишь против грубой силы нет какой-то хитрой защиты, кроме защитных артефактов. В этом плане они больше надеялись на крепкие стены и могучих воинов и магов. то да по-другому и никак. Да, понимаю их. Ухмыльнулся я, прекрасно представляя ход мыслей предков. Тогда обязательно должны быть тайные ходы, вероятно, заточенные под магов теней. Вероятно, так и есть. Но мы о них не знаем. Я даже не уверен, что король сам о них знает. А создавать собственные, не уверен, что он бы смог, не нарушив систему защиты. Я попробую поискать. Хотя сильно надеяться на это не стоит. уж я бы на их месте позаботился, чтобы никто даже случайно не смог их найти. Тяжко вздохнул я. Хорошо. А я тем временем попробую приманить побольше вражеских войск внутри столицы на нашу сторону. Может, открыть ворота они нам и не смогут. Но вот сформировать безопасный коридор уже после прорыва возможно. Но даже так Нам всё равно нужны ещё войска. Герцк створд Гарден поможет. У нас в запасе немалое количество наёмников. Но этого не факт, что хватит. Ясно. Значит, придётся переходить к плану Б. Поморщился я. Не хотелось этого делать, но придётся. Я попрошу помощь у подземников. Они мне должны. И Лорас, возможно, сможет выделить часть войск. Но тут не уверен. Да и не просто так, придётся что-то уступить. С Лорозом лучше не стоит. Мы друг друга недолюбливаем. Если ты взойдёшь на престол с их помощью, то проблем не оберёшься. Не стоит оно того. Покачал головой старик, откинувшись на спинку кресла. Разумно. А что насчёт наёмников из Лороза? Наёмников? Хм, это хорошая идея. Они, так сказать, интернациональны. Их одинаково не любят во всех странах, но с радостью используют. Вот только все самые лучшие отряды нерни кананиты. Это решаемый вопрос. Тут главное договориться с нанимателями. Ну и деньги, куда без них? Это да. Потратиться придётся немало, но оно того стоит. Да и ты не бедствуешь, не так ли? усмехнулся он. Кто бы мне лет десять назад сказал, что вольные баронства можно превратить в золото, несущую жилу, я бы ни за что не поверил. А сейчас все так и есть. Что есть, то есть. Впрочем, во многом тут виновата фортуна. Без нее ничего подобного бы не вышло. Кстати, а как у вас это получилось с магическим лесом? Простите, не могу разглашать свои тайны. Ухмыльнулся я на его простейшую уловку. Ну, нет, так нет, развёл она руками. Мне это всё равно не использовать, но было очень интересно. Ну ладно, думаю, пора заканчивать. Нужно двигаться дальше. Я зашёл лишь для того, чтобы лично сообщить новости и обсудить дальнейшие планы. Может, пообедаешь с нами и заночуешь? Время ещё есть. Ну, задумался, почувствовав тычки в бок от одного жутко прожорливого монстрика. Вашалы прикусить точно стоит. На обеде кура по своей привычке незаметно таскал самые вкусные кусочки со стола, причём ни разу не показавшись моим родственникам. Он вообще не особо любил новых людей, а во всём виноваты ранее встреченные им девушки. Каждая так и норовила затискать это милое создание. Если такое с ним творили милые девушки, то что будет, если его решит потискать кто-то вроде моего деда или тем более Деда Латум. А ведь они захотят. Не стоит смотреть на эти внешне суровые лица мужиков. Знаю я их, едва увидят пушистое создание, и все. Закончив с обедом и обсудив еще несколько моментов, касаемо наступления, я отправился спать. Разумеется, как всегда, в тенях. Мне так привычнее, да и безопаснее. С рассветом солнца... Я быстро попрощался и удалился. Пора за работу. Пока один очень наглый бельчонок, не обращая ни на что внимания, продолжал спать у меня за пазухой. Счастливчик. Первым делом я добрался до столицы, попытавшись отыскать тайный ход. Целый день убил, но ожидаемо ничего не нашёл. Разве что несколько контрабандных путей сам город, что, впрочем, не сильно поможет. Печально. Но я должен был попробовать найти тайный ход во дворец. Будь хотя бы небольшой шанс решить все малой кровью, то им следовало воспользоваться. Я умею убивать, но это не значит, что я наслаждаюсь убийствами. Особенно если дело касается невиновных. Решив больше не тратить время, я двинулся дальше. Тягаться со своими куда более сведущими в магии теней предками вообще было глупой затеей. Самоучка против тех, кто сотни лет копил свои знания, победитель очевиден. Особенно в таком деле, как сокрытие. Тут куда важнее знания и опыт, чем грубая сила. Но ничего, еще совсем немного, и я доберусь до настоящих знаний моей семьи, наконец восполнив пробел знаний, так тяготивший меня все это время. Ну а пока мой путь лежал домой, прежде чем двинуться дальше. Надо сообщить им радостную новость. Особенно профу ему будет интересно узнать о практическом результате исследования его состава. Может, он и не алхимик, но то, что его разработка на этом поприще сработала, лишь сильнее укрепит его уверенность в превосходстве артефактурики. Эх, не повезет профессору Найтингейлу, когда они вновь встретятся. Новые аргументы в их споре будут явно не в его пользу. Но да ладно. Пора мне поспешить и погрузиться на теневые тропы. Время не стоит на месте, продолжая свой неумолимый ход.